Глава двадцать пятая. Светлана. После ухода Владимира в отдел маркетинга собралась идти на обед. Устала от этих эмоциональных встрясок, хотелось простого отдыха, а благодаря этому гаду отпуск летом отменился. Ничего, Света, сможешь полететь на море в середине августа, когда уволишься. Фыркнула, напомнив себе, что только я могла предотвратить надвигающуюся катастрофу. Покой мне только снился. Не успела я собраться на обед, как ко мне в кабинет влетела Карина. Она была слишком взбудоражена, что я не успела прогнать бывшую подругу. Не хотела слушать очередные нотации. Я поступила правильно. Они не смогут меня переубедить. Не привьют чувство вины. Я в ладах со своей совестью, повторила я про себя как мантру. "Света, замолчала она на полуслове. Если ты хочешь меня отчитать, то Договорить не успела, меня перебили. Нет, что ты? Для начала я хотела извиниться. Удивленно вскинула брови и чертехнулась. Надо было научиться их контролировать, а то не дай бог опять дергаться начнут. Но на этот раз мне повезло, и бровь не пустилась в пляс. Да и не удивляйся ты так. Ты была права, когда отказалась Игорю. Звучит так, как будто я ему не дала. Ухмыльнулась Мигом, просив подругу. Мне было приятно слышать, что она признала свою неправоту. Это была такая редкость. Игорь просто так убедительно врал, что там мелкие косяки, а там чуть ли не уголовка. Откаты, мать! Там половину отдела сегодня увольняют. Ага, знаю, по статье. Да нет, Карина округлила глаза. Владимир принёс подготовленные увольнительные и попросил уйти по собственному, без отработок. Да он у нас герой, добрый не просто. фыркнула я, не скрывая злости. А ещё Игорь рад, что его пронесло. Владимир на собеседовании ему открыто намекал на увольнение. Он так перепугался, только-только мне позвонил, похвастался. Правда, просил тебе не рассказывать. Карина закусила нижнюю губу. Он это, решил тебя бойкотировать. Ну ты-то мне подруга, а для меня он просто коллега. Ага, знаю, вновь повторила, покачав головой. Я спасла его задницу, а он продолжал вести себя как урод. Я заключила сделку с дьяволом, чтобы его не уволили. Подняла клочки порванного увольнения и собрала части из них, как пазл, показывая Карине. Так округлила глаза. Вау, так ты? Нет, оборвала её мысли. Я тоже не хочу общаться с этим шантажистом. Знаешь, как я устала от переворотов за последние 2 месяца. Мне хочется немного спокойствия, понимаешь? Ну, знаешь, давай тогда обедать ходить вместе, чуть попозже. Без этих упёртых мужиков. Пусть Игорь сам со своими чувствами и мозгами разбирается, неожиданно предложила Карина. А как же Юра? Мне решение подруги казалось чуть ли не подвигом. Как же она без своего паренька? Ах, забыла. Карина показала правую руку, где на безымянном пальце красовалось новенькое золотое колечко с небольшим бриллиантиком. Юра вывез меня на выходных в ресторан и сделал предложение. "Здорово", улыбнулась искренне порадовавшись за подругу. "Прости, что не сказала. Не сразу разобралась, что за мутки у вас случились с Игорем. Я была дико не права. В общем, Юра потерпит, если не увидит меня какой-то час. А мне подругу надо поддерживать". Улыбнулась, почувствовав разливающееся тепло в груди. Когда у Карины всё было хорошо, у меня тоже всё было хорошо. Мы обнялись, и я наконец-то расслабилась, почувствовав себя гораздо лучше. Я не одна в этом хаосе. И Карина неумолимо продолжала. И да, ты и будешь свидетельницей. Нам с тобой столько всего надо обсудить. Поможешь мне сделать свадьбу мечты? Не вопрос. Радостно кивнула. Жизнь вновь возвращалась в привычную колею. От какого-то гада начальника я без проблем избавлюсь за летние месяцы.